Глава 18. Тогда я просто не могу в это поверить. Мэдисон выглядит паршиво. Светлые волосы взлохмачены, под красными глазами расстёкшаяся тушь. Она стоит, глядя на меня в ожидании оправданий. Позади неё на кровати, развалившись, лежит Шейн, играя в телефоне. Он тоже выглядит не очень бодро. Рассвет уже окрасил розоватыми красками нашу спальню. Вечеринка уже стихла. Я стою возле двери, не проходя дальше в комнату, так как вход мне перегородила моя на данный момент очень злая подруга. Мы искали тебя повсюду, Лекси. Где ты была? Я откидываю голову назад, желая поскорее оказаться в душе. На губах Я всё ещё чувствую его губы. Алексей. Мэдисон щёлкает перед моим лицом пальцами. Ты меня слышишь вообще? Вздохнув, я отвечаю. Не совсем. Взбесившаяся Мэдисон оглядывается на Шейна. Ты слышала это? Шейн отрывается от телефона. Сочувственно взглянув на меня, он смотрит на свою девушку. Детка, расслабься. Лекси не маленькая. Я складываю руки в молитвенный жест. Спасибо, Шейн. Мэдисон недовольно смотрит сначала на него, а затем вновь ополчается на меня. Крейк, видел, как ты села в машину к какому-то парню? Ты совсем спятила. Сжав руки в кулаки, я отталкиваюсь спиной от двери. Я вырвалась из-за пеки матери не для того, чтобы попасть в новую клетку. Ты мне не мамочка, Мэт. Я имею полное право проводить время так, как я этого хочу, и с тем, с кем хочу, и столько, сколько захочу. Ясно? Моя неожиданная вспыльчивость ошаломляет Мэдисон. Она опускает руки и смотрит на меня круглыми глазами. Но Лекси, ты сама мне говорила, чтобы я отрывалась. Да? Но здесь было полно ребят. Ты имела в виду, чтобы я отрывалась только у тебя на виду? МадИСын не знает, что ответить. Я ненавижу ссоры и всегда их избегаю, но чёрт побери, она не заставит меня отчитываться перед ней. Я так устала от этого контроля. Нет, ты же знаешь, что я не это имела в виду. Тогда почему ты так на меня злишься? Устала, спрашиваю я, пройдя мимо неё. Плюхнувшись на кровать, я закрываю глаза ладонью и впросье между пальцами Ловлю на себе заинтересованный взгляд Шейна. Он будто гордится мной. На его губах крошечная улыбка. Ну хоть кто-то не пытается меня контролировать. Мэдисон подходит ближе и встаёт посредине комнаты между мной и Шейном. Её завал уже утих. Очевидно, она поняла, что не имеет права на меня так наезжать. Я вовсе не собиралась тебя сажать в клетку, Лекси. Звучит ужасно. Знаю. Боже, неужели это так выглядело? Она смотрит на Шейна с надеждой, что он опровергнет её слова, но Шейн кивает, поджав губы. Да, крошка. Это выглядело паршиво. Лицо Мэдисон искажается в несчастной гримасе. А вот дерьмо. Прости, Лекси, я просто перепугалась. Искала тебя повсюду, а затем звонила. Но твой телефон оказался в комнате. Да я чуть с ума не сошла. Поверь мне, я способна за себя постоять. Иди ко мне. Я тяну руки к Мэдисон, и она тут же падает на меня. Какое-то время мы хихикаем и обнимаемся. Шейн вздыхает и покачав головой, снова утыкается в свой телефон. Мэдисон кладёт голову мне на грудь, обняв за талию. Сучка ты. Я хихикаю. Ага. Она принюхивается, затем поднимает голову. От тебя пахнет парнем. С кем ты была? Я не могу сдержать улыбку. Его зовут Блейк. Широко открыв глаза, Мэдисон садится в позу лотоса и пихает меня в плечо. Обалдеть. Где ты была? И кто этот Блейк? Шейн, ты знаешь какого-то там Блейка? Не а? отвечает тот. И чем вы занимались всю ночь? Он бросает на меня игривый взгляд. Я фыркаю. Не тем, о чём вы думаете. Точно? уточняет Меддисон. Точно, со вздохом отвечаю я. Но эта ночка была сумасшедшей. Расскажи мне всё, всё до мельчайших подробностей. Потянувшись, я встаю с кровати и подхожу к настенному шкафу. Сначала я приму душ. И вы с плюс. Ничего подобного, кричит мне вслед Меддисон. Со смехом я несусь в ванную и закрываюсь. Суббота проходит слишком быстро, потому что я почти весь день сплю. Меня волнует то, что мы не обменялись с Блейком номерами. Мне бы хотелось повторить, и судя по его реакции на меня тем вечером, ему тоже. Но тем не менее, мы уже не видимся второй день. Я успокаиваю себя тем, что в выходные он может быть занят своими делами, но я даже не знаю, где он живёт. Слава богу, не в том жутком месте, где мы были. Задумавшись, я опираюсь подбородком на руку и рассеянно смотрю в окно. На кухне только мы с Пайпер. Вчера она снова была на какой-то вечеринке, и сейчас тихо стонет, поглощая литры апельсинового сока. Боже, мне нельзя пить. Пайпер ставит огромную канистру с соком на кухонный островок. Её чёрные волосы собраны в небрежный пучок на макушке, который больше напоминает воронье гнездо. Под почти прозрачной серой футболкой просвечивают тёмные соски, но это вообще её не волнует. Она может пройти в таком виде и до кофейни. Ты так говоришь каждый раз, замечаю я, обратив на неё внимание. Фыркнув, Пайпер снова делает огромный глоток. "А в ожидании своего ночного принца, извитильно интересуется она, посмотрев на меня, я сижу возле самого окна на кухонной стойке и периодически смотрю на улицу. Нет, быстро отвечаю я. С чего ты взяла?" Пайпер хмыкает, пожав плечами. "Ты странная". Я корчу гримасу. "Ты вообще заявила, что я это выдумала?" Она отмахивается. потому что никто не знает этого блейка. Покачав головой, я смыкаю веки, борясь с раздражением. Это не значит, что его не существует. Да. И ещё загвоздка. Пайпер выставляет указательный палец. Как он мог не пытаться переспать с тобой? Я снова качаю головой. Ты такая мерзкая, Пайпер. Эй, не обижай меня, пупсик. Я же пошутила. В любом случае, пытаться это как Уточняю я: намёк или прямое предложение? Пайпер смотрит в потолок, пожимая плечами. Не знаю, наверное, и то, и другое, вздохнув, я спрыгиваю со столешницы. Ты вообще слушаешь меня хоть иногда? Всегда просто в моей голове такая каша в последнее время. Тебе нужно притормозить с тусовками, советую я. Пайпер согласно кивает, но по её лицу заметно Что это её совсем не устраивает. Внезапно на кухню на больших шагах влетает Меддисон. Она всё ещё в черлидерской форме и со спортивной сумкой в руках. Ой, привет, Пайпер лениво машет ей рукой. Тренировка уже закончилась? Меддисон кивает, быстро взглянув на расплющившуюся по кухонному островку Пайпер и смотрит на меня. У дома стоит какой-то грузовик, говорит она. Блондин, который вышел из него, когда я подходила, попросил позвать тебя. Моё сердце начинает громко стучать о грудную клетку. Боже мой, боже мой, боже мой. Он здесь. Блейк здесь. Но разве не этого я хотела? Пайпер приоткрывает рот, затем вновь его закрывает. Круто. Мэдисон с подозрением смотрит на меня. Это и есть тот самый Блейк с колотящимся сердцем? Я выглядываю в окно и с трудом киваю. Да, быстро оглядев себя, я понимаю, что было бы лучше переодеться. На мне старые джинсовые шорты и отвратительно вытянутая футболка, а на ногах, кроме чёрных гетр, ничего нет. Пока мы молча стоим, вдруг раздаётся сигнал машины. Медисон щурится, а он нетерпеливый. Я ничего не могу поделать со своей улыбкой. Пайпер подходит ко мне, И закидывает руку мне на плечи. Что ты стоишь здесь? Ты должна уже быть на заднем сиденье его машины. Пихнув её, я улыбаюсь. Мне нужно переодеться. Иди. Пайпер буквально выталкивает меня из кухни. Я схожу и принесу твою обувь. Спасибо. Всё ещё сомневаюсь. Я смотрю, как Пайпер убегает наверх. Мэддисон стоит позади меня и ухмыляется. Я ожидала увидеть нечто другое. Например, что? Подруга пожимает плечами. Даже не знаю. Я не уточняю. Снова раздаётся сигнал. Игнорируя свой внутренний голос и вообще всё вокруг, я распахиваю дверь и выхожу на высокое крыльцо Капы. Блейк опирается спиной на капот машины. В дневное время суток он выглядит ещё лучше, чем в ночное. Его невероятно длинные ноги обтягивают чёрные брюки. Заправленные в тяжёлые армейские ботинки, мышцы груди скрываются под белой футболкой. Увидев меня, Блейк поднимает с глаз солнцезащитные очки и отталкивается от машины. У вас снова пижамная вечеринка, с широкой улыбкой интересуется он, осмотрев меня с ног до головы. Я улыбаюсь в ответ. Нет, ты застал меня в расплох. Мы стоим друг от друга буквально в десяти шагах. На высоком крыльце я словно возвышаюсь над ним. Блейк пересекает расстояние между нами и ставит одну ногу на первую ступеньку. Ты готова снова прокатиться со мной? Его нетерпеливый взгляд пробегается по всему моему телу. Мне нужно переодеться, говорю я, но Блейк делает ещё один шаг. Теперь он ещё ближе. Нет, пожалуйста, только не это. Мы уезжаем прямо сейчас. Что? Я смотрю на свои ноги, но на мне даже нет обуви. Он загадочно улыбается и делает очередной шаг. «Теперь между нами одна ступенька. Она тебе не понадобится». Блейк, я серьезно качну в голову и отступаю назад. Но он протягивает руку, схватив меня за запястье. «Ну же, смелей!» Наверное, я совсем тряпка, потому что я не могу противиться его напору. Он смотрит так, будто я его единственный шанс. Но на деле всё совсем наоборот. Что ж, я опять делаю глупость. Верно? Да плевать. Когда Блейк протягивает вторую руку, я уже полностью сдаюсь. Он подхватывает меня за талию и несёт к машине. Вот так, куколка. Усаживая меня на пассажирском кресле, бормочет он. Я смеюсь, прикрыв рот, пока он обходит машину. Выглянув в окно, я вижу на крыльце Меддисон с открытым ртом. и улыбающуюся Пайпер с моими сандалиями в руках. Ох, чёрт, я всё же могу взять свою обувь. Но Блейк уже открывает водительскую дверцу, избравшись на подножку, кричит моим подругам: "Обувь ей не пригодится, девчонки. Не ждите нас". Усевшись в кресло, он улыбается мне. "Готово". Я поднимаю ноги на кресло и, положив голову на колени, улыбаюсь в ответ. "И ещё как?"